Глава 6. Об иудейском священстве и царстве, которые, хотя и называются установленными навеки, не сохранились, так что под ними разумеются другие священства и царства, которым обещается вечность. Но хотя это предвозвещено было столь возвышенно и оправдалось в настоящее время на деле с такой ясностью, Однако кто-нибудь может не без основания прийти в недоумение и сказать, Почему вы так уверены, что совершается все, что в виде долженствующего случится, предсказано в тех книгах, если не исполнилось даже то, что в них сказано, как божественное определение? Дом твой и дом Отца твоего будут ходить пред лицем моим вовек. Ведь мы видим, что священство это было отменено и что нет даже надежды, чтобы обещанное тому дому когда-нибудь исполнилось, потому что то священство, которое по отвержении отмене прежнего заступило его место, еще с большей силой провозглашается вечным. Говорящий это не понимает или забывает, что и само священство по чину Ааронову было установлено в виде сени будущего вечного священства, а потому, когда ему была обещана вечность, она была обещана не сене или образу, а тому, что ею оттенялось или прообразовывалось. Но чтобы о сене не думали, будто она должна непременно остаться, нужно было пророчество и об отмене ее. Подобно этому и царство Саула, в действительности отверженного и низверженного, было сенью будущего царства, долженствующего продолжиться в вечности. Тот елей, которым он был помазан, и от помазания которым был назван Христом, помазанником, должен считаться имеющим таинственный смысл и быть признаваем за великое таинство. Сам Давид до такой степени благоговел в нем пред этим помазанием, что больно стало сердцу Давида от страха, когда, скрываясь в темной пещере, в которую по требованию естественной нужды зашел и Саул, он тайно отрезал у последнего небольшой край одежды, чтобы было чем доказать, что он, имея возможность убить Саула, пощадил его и таким образом уничтожить в его душе подозрительность, по которой он, считая святого Давида врагом своим, с жестокостью его преследовал. Он начал бояться, не совершил ли он великого святотатства по отношению к Саулу, коснувшись таким образом одежды его, ибо так об этом написано. «Больно стало сердцу Давида, что он отрезал край от одежды Саула». Первая книга царств, глава 24, стих 6. «Мужам же, которые были с ним и уговаривали его умертвить преданного в руки его Саула, он сказал… «Да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господню, чтобы наложить руку мою на Него, ибо Он помазанник Господень». Первая книга царств, глава 24, стих 7. Этой сене будущего воздавалось такое почитание не ради нее самой, а ради того, что ей предозображалось.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 так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом. Первая книга царств, глава 13, стихи 13 и 14. Должны пониматься не в том смысле, будто Бог предназначал самого Саула для вечного царствования и потом изменил свое намерение вследствие его греха. Бог, разумеется, знал, что он согрешит, но Бог уготовлял царство его, представлявшее собою образ вечного царства, поэтому он прибавляет «но теперь не устоять царствованию твоему». Стояло, следовательно, и будет стоять то, образ чего дан в этом царстве. «Но не устоять царствованию твоему, потому что не будут царствовать вечно не только он сам, но и потомки его» так что и в лице потомков его, наследующих один другому, не получат кажущегося исполнения, сказанное навсегда. Господь, говорит Самуил, найдет себе мужа по сердцу своему, указывая или на Давида, или на самого посредника Нового Завета, прообразованного и в том помазании, которым помазан был Давид и потомство его. Ищет же Бог человека не так, как будто бы Он не знал, где Он есть. Просто через человека Он и говорит по-человечески. Он ищет нас и этими приемами речи. Не только Богу Отцу, но и Самому Единородному Его, пришедшему взыскать и спасти погибшее. Евангелие от Луки, глава 19, стих 19. Мы до такой степени были уже известны, что были избраны в Нем «Прежде сотворение мира», послание к Ефесинам, глава 1, стих 4. Поэтому в латинском языке глагол кверет — «ищет», получает предлог и обращается в аквирет, значение которого довольно известно. Впрочем, и без добавления предлога кверере имеет значение «аквирере», почему и прибыль «лукра» называется еще «квестус». Глава 7 О расторжении царства израильского, которое прообразует собою постоянное отделение Израиля духовного от Израиля плотского. Снова Саул согрешил неповиновением, и снова Самуил говорит ему словом Господним. «За то, что ты отверг слово Господа, и он отверг тебя, чтобы ты не был царем». Первая книга царств, глава 15, стих 23. «И снова, когда Саул исповедал свой грех, молил о прощении и просил Самуила возвратиться с ним для умилостивления Бога, Самуил говорит, «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». «И обратился Самуил, чтобы уйти».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 Тот, кому говорится «Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем», а также «Ныне отторг Господь царство израильское от тебя». Царствовал над Израилем сорок лет, то есть столько же, сколько царствовал и Давид, а слышал приведенные слова в первой половине своего царствования. Поэтому слова эти мы должны разуметь в том смысле, что никто из потомков его не должен был царствовать и должны обратиться к поколению Давида, из которого вышел по плоти посредник Бога и людей, человек Христос Иисус. В Писании нет того, что читается во многих латинских кодексах. «Тогда сказал Самуил, ныне разодрал, а не отторг, Господь, царство израильское в руке твоей» а не от Тебя. Мы привели это место так, как нашли его в греческих кодексах. Выражение «в руке Твоей» должно пониматься в том же смысле, что и от Израиля. В переносном смысле этот человек представлял собой народ израильский, а народ этот потерял царство, когда был помазан на царство Христоса Иисус Господь наш посредством Нового Завета – и царство его стало не плотским, а духовным. Когда говорится о нем «и отдал его ближнему твоему», то это относится к плотскому родству, ибо Христос по плоти от Израиля, как и Саул. Добавление же «лучшему тебя» можно, пожалуй, считать равносильным выражению «доброму паче тебя». Некоторые так и перевели его. Последнее выражение лучше передает тот смысл, что поскольку он добр, то и выше, согласно другому известному пророческому изречению. «Доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих» Псалом 109 стих 1. В числе этих врагов находится и Израиль, у которого, как угонителя своего, Христос отнял царство. «Был, впрочем, в том же числе и Израиль, в котором не было лукавства» Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 47, «как своего рода пшеница в тех плевелах. Оттуда ведь вышли апостолы, оттуда же столько мучеников, и первый из них Стефан, оттуда же столько церквей, о которых упоминает апостол Павел, как о славящих Бога по поводу обращения его». Послание к Галатам, глава 1, стихи с 22 по 24. «Не сомневаюсь, что в применении к этому нужно понимать и последующие слова «и разделиться Израиль надвое», то есть на Израиля врага Христу и на Израиля приверженного ко Христу, на Израиля относящегося к рабе и на Израиля относящегося к свободной» ибо первоначально оба эти рода существовали совместно, подобно тому, как Авраам еще держался рабы, пока бесплодная, будучи оплодотворена по благодати Христовой, не воскликнула «Выгони эту рабыню и сына ее». Бытие, глава 21, стих 10. Хотя мы знаем, что за грех Соломона, в царствование сына его Раваама, Израиль разделился надвое и остался в этом разделении, причем каждая часть в отдельности имела своих царей, до тех пор, пока весь этот народ не был разорен до основания и переселен халдеями. Но какое это имеет отношение к Саулу, когда если бы чем-либо подобным следовало угрожать, такая угроза скорее должна была быть высказана Давиду, сыном которого был Соломон. Да и, наконец, в настоящее время в среде народа еврейского Нет разделения, но он беспорядочно рассеян по земле, при полном согласии в одном и том же заблуждении. А то разделение, которым Бог в лице Саула, представлявшего собою образ израильского царства и народа, угрожал этому царству и народу, предрекается, как вечное и неизменное, добавлением, и не скажет неправды и не раскается верный Израилев. «Ибо не человек он, чтобы раскаяться ему». То есть человек выскажет угрозу и не выполнит ее, но не Бог, который не раскаивается как человек. Ибо в тех случаях, когда говорится, что он раскаивается, указывается на изменение вещей при существовании неизменного предвидения Божие. Следовательно, когда говорится, что он не раскаивается, разумеется, что он решений своих не изменяет. В этих словах высказано неизменное и во всех отношениях всегда имеющее силу божественное определение об упомянутом разделении народа израильского. Кто бы из этого народа ни перешел или переходит или перейдет ко Христу, он не был из него по божественному предведению, а не по единству природы человеческого рода. Вообще всякий из израильтян, кто, прилепляясь ко Христу, пребывает в нем, никогда не был в числе тех израильтян, которые хотят оставаться врагами его до конца этой жизни, но всегда находился в том разделении, которое в данном случае предвозвещено. Ибо Ветхий Завет — от горы Синайской, рождающей в рабство. Послание к Галатам, глава 4, стих 24. Не приносят другой пользы, кроме той, что служит свидетельством завету новому. В противном случае, пока читают Моисея, покрывало лежит на сердце их. Когда же обратится кто-либо из них ко Христу, тогда это покрывало снимается». Второе послание к Коринфянам, глава 3 стихи 15-16. «У обращающихся изменяется с на новое само стремление, так что у каждый стремится уже достигнуть не плотского, а духовного счастья. Поэтому и сам великий пророк Самуил, еще прежде помазания царя Саула, когда воззвал Господу об Израиле, Когда вознес всесожжение, и когда филистимляне пришли воевать против народа Божия, и Господь возгремел на них, и они были поражены. Взял один камень, поставил его между массифою Новым и Ветхим, дал ему имя Авен-Езер, то есть камень помощи, и сказал: «До сего места помог нам Господь. Первая книга царств, глава 7 стихи с 9 по 12. Массифа в переводе значит «стремление», а тот камень помощи есть посредство Спасителя, через которого должно переходить от массифы Ветхого к Новому, то есть от стремления к ложному плотскому блаженству в Царстве Плотском, стремлению, которое через Новый Завет чает истинного духовного блаженства в Царстве Небесном, так как нет ничего лучше последнего, что до сего места и помогает Господь.